Глава 34. Сновидение вора Лёхи Дедушкина. Это было не похмелье и не просоночный бред. Сон был прозрачный, ясный. Я запомнил в нём всё до мельчайших деталей. Я вошёл в гостиную квартиру и в передней услышал чей-то громкий говор из комнаты. Отодвинул штору на двери. Увидел, что Зося стоит на коленях перед тахтой. А на тахте сидит мальчик лет двух-трех. Худенький, в заштопанном сереньком свитере. На прозрачном лице огромные черные глаза. С длинными, почти синими ресницами. Где-то я уже видел этого мальчонку. но никак припомнить не могу, когда и где. И Зося перед ним, бледное, усталое, лицо в слезах. Зося, кто это? Чей это мальчик? Это твой сын. Почему же я его никогда не видел? Потому что он не родился тогда. Почему же он здесь? Потому что он... Это ты. И огромное воспоминание, светлое и больное, билось во мне, как в непроходимой вязкой трясине. Оно рвалось наружу, пыталось удержаться на поверхности памяти. И это воспоминание стало бы для меня спасением, как бы оно сомкнулось с явью до того, как я проснулся. Я рванулся к мальчику, хотел схватить его на руки. А он повернулся ко мне... Я увидел, как в зеркале на тоненьком его лице свои глаза. Мне стало так невыносимо страшно, что я закричал и проснулся.